Не мешало гостям чувствовать скуку и тягость от обязательного веселья по наряду даже со штрафом за уклонение 50 рублей около 400 рублей на наши деньги тысячи масок ходила толкала спила плясала целую неделю и все были рады радешеньки когда дотянули служебное веселье до указанного срока